Глава 10. Тайна Мальдини. Стоя на каменистой ровной площадке у обрыва, Сусана лишь на несколько минут растерялась, утратив самообладание. Мисс Лонгрид не рассчитывала, что девушки настолько пренебрежительно отнесутся к конкурсу, ведь идея с бассейна была удачной, а пикник – это простейшее испытание. Ну что ж, дамы, раз у всех такое прекрасное настроение, мы наконец-то собрались в этом чудесном месте. В голос организаторша мероприятия опять вернулась бодра уверенность и энтузиазм. Прошу вас располагаться и достать все приготовленное, а господин Кронов с мадам Джеральдина ценит, как вы справились, по трем критериям. А вот про критерии оценки нас не предупреждали. Раздался раздраженный голос Малегин. Я, может, исходила из своих предпочтений, а если у вас другие? Попыталась качать права Димонесса, понимая, что успела купить только вино. Но Сусану трудно было сбить с толку. Критерий общий для всех – удобство и комфорт, красота подачи. Она обвела руку шикарный вид на цветные скалы с водопадом и море. В таком месте это само собой разумеется, ну и, конечно, вкус. Генрих, крася смотревшегося на море в предвкушении обеда, просто распирала от энтузиазма. «Можно, можно я буду оценивать вкус? Я в этом знаток, ты же знаешь». Вампир со смешинкой в глазах наблюдал за рыбихом. «Ничего не имею против». Он оглядел конкурсанта, и, вспомнив, перерытый сад, лужу, сломанный фонтан, подумал. «Отравить не отравит, но не факт, что все, что придется пробовать, будет съедобным». Первый, поняв, что можно начинать, среагировала Зельда. Девушка моментально оценила живописную картину в виде радужных водопадиков и шустро направилась туда со своими туго набитыми неможойскими, чтобы занять место. Из одной она достала большой клетчатый плед и несколько пухлых подушек, а из другой, после извлечения компактного магического камня плиты, принялась вынимать свертки с едой. Вишенкой на этом тортике подготовки бытовички стала огромная сковорода с длинной ручкой. «Просто замечательно!» одобрила ее действия бабуля и сразу с удобством устроилась на краешке пледа, прибрав к рукам почти все подушки. «Очень уютно. Правда, Генрих?» Профессор кивнул. «Да, очень предусмотрительно. Сидеть на голых камнях не очень-то комфортно». Алиса, услышавшая это замечание, сразу же оккупировала бревнышко, на котором они сидели до прихода остальных. Пусть вид не так живописен, но вроде кроновые интересовали те развалины, так что вполне подойдет. Достав здоровенную миску, больше похожую на таз, вампирша пыталась красиво выложить купленные фрукты. «Ну, с чувством цвета у нее все в порядке», — отметил про себя Генрих Викторианович, «но вот почистить и порезать хоть что-нибудь аристократическое артефакторша не сообразила». Впрочем, композиция радовала яркими сочетаниями красок, сочным фруктовым ароматом и, несомненно, была съедобна. Правду, Пликарпча было свое видение съедобного. Он оглядел бревнышко с фруктовым тазиком, балансирующим по центру и с пренебрежительным, «Кто же мужиков травой кормит?» Покатился Калинди, от сумки которой шел вкусный запах копченостей. Толстушка, споро вытащив пачку старых газет, честно экспроприированных у торговца сырами, уже раскладывала их на относительно ровной поверхности камня рядом с местом, где росли симпатичные кустики с красными ягодами – хрыченики. Хефа решила, что толстый слой мха рядом с ними вполне пригоден для сидения. «Точно последний не буду», – рассуждала она про себя, кромсая колбасу и сыр на бутерброды. А то я не знаю, что мой муженек готов есть с утра до вечера». Она мельком оглядела остальных, вынимая из сумки жестяной кружки и пятилитровый бочонок с пивом. «Вон даже карась облизывается», — усмехнулась Хефа, из-под тишка сунув чешуйчатому приятелю Кронова небольшой на один укус сэндвич с колбасой в качестве подкупа. Корик под подолом горестно причитал ей в ухо, что прожорливые рыбы стали ей уже дороже родного и очень голодного мужа. «А у меня все готово», — все с удивлением повернулись на голос Малегин. «Оценивайте уже». Демонесса вальяжно расположилась на камнях, полулежа, выставив вокруг себя бутылки с вином. Из одной она периодически отпевала с томной грацией, стараясь, чтобы потом пара капель с горлышка стекала в декольте. Проследив за золотисто-прозрачной каплей, оставившей влажную дорожку на коже, Кронов нервно сглотнул и, отвернувшись, подошел к краю обрыва, глядя на водопад. Всегда знал, что Димонесы со странностями, но почему именно это было выбрано фамильной магией мне в невеста, вампир задумчиво смотрел на спадающие в море потоки воды. «Хотя, возможно, дело в продолжении рода», — хмыкнув, предположил он. «С темпераментом малигин наследниками я могу обзавестись в кратчайшие сроки». Отвлек его от созерцания природных красот громкий хорошо поставленный менторский голос Сусанны. «Когда оценивать, решать буду я», — недовольно вещала девушка. «Еще не все готовы, и до сих пор нет мисс Дельгама. Кстати, почему ее до сих пор нет? Кто-нибудь ее видел? Мы, мы», — завопил карась тыча в троллиху плавником. Мы Зельда ее встретили, когда покупали сковородку. Гордый своей осведомленностью, он приосанился. Она там рядом какие-то штуки у кузнеца покупала. Правда, Зельда?» Батовичка аккуратно выкладывая на разогретую сковородку куски мяса, натертые специями, сдержанно подтвердила. Ренальдина нам сказал, что пойдет на рынок за продуктами, и больше мы ее не встречали». «Ага», — сказала. Карася распирала от желания поделиться информацией. «Только пошла она совсем в другую сторону». И нечего ее ждать, раз вовремя прийти не соизволила. Тут же язвительно вставила Димонеса. Так что не вижу причины откладывать оценку. У меня тоже готово. Поддержала ее Олиндия. Но «Ну, знаете, если вы ничего не можете, кроме как достать виной и покрошить кривые бутерброды, это еще не значит, что все должны под вас подстраиваться, — внушительно заявила нахмурившаяся Зельда, ткнув в сторону подруженик большой вилкой. Я точно помню, задание было приготовить то, что принесем. Бытовичка перевернула подрумянившийся стейк. Ароматы жарящегося мяса перебили запах копчености полуэльфа. Кронов не хуже карася сглотнул слюну, что что а готовить эта красотка троллях кровей явно умела. «Действительно, о возвученных правилах упоминалось приготовление», подтвердил он ее слова. «Поэтому у Зельды еще есть время все приготовить, и, возможно, мы все-таки дождемся Ринальдину. Надеюсь, мисс Дельгама не заблудилась». Малегин фыркнула и демонстративно отвернулась в сторону развалин разглядывая небольшую компанию разноцветной молодежи, идущую мимо. заметившая это, Алиса решила, что пока соперница занята, она, пользуясь случаем, может опять привлечь внимание профессора. «Знаете, цикличность артефактов лучше показывать на примере», сказала вампирша, подойдя к Кронову. «Я тут подумала, что если вас привлекает эта тема...» Она не сомневалась, что Генрих заинтересуется. «То я могла бы показать вам один такой артефакт в действии, только надо как-то спуститься к морю. Тут ведь есть спуск». Профессор предположил, что увлечённая бытовичка проводится с обедом ещё как минимум полчаса. «Спуск совсем недалеко. Вон там, за скалой», — показал он Алисе в сторону водопада. «Я думаю, мы с вами вполне можем прогуляться. А что за артефакт вы имеете в виду?» Проследовав с ним к старой каменной лестнице на обрыве и торжествуя про себя, довольно мисс фон Вездерляйн мило защебетала. «Это очиститель воды. Он входит в обязательный набор патрулей фронтирской зоны». Из-за цикличности магия фронтира не искажает свойства артефакта, и он может работать в тех условиях». О работе эта увлеченная личность говорила с удовольствием, не забывая, впрочем, как только они подошли к крутым ступеням спуска вцепиться в локоть профессора. Алинди, заметив, что противно вампирша опять умудрилась взять в оборот их общего кавалера, тут же кинулась к уже весьма благодушной и довольной жизнью подвыпившей Димонессе, злым шепотом стараясь втолковать ей. «Малегин!» Эта гадина опять потащила нашего жениха куда-то прогуляться. Хефа, понимая, что все планы могут провалиться, злобно метала взгляды в почти скрывшихся за скалу Алису и Кронова. «Неизвестно, куда они забредут и что там будут делать. Малигин, ты меня вообще слышишь?» Она ткнула Димонесу в плечо. «Ай, чего пристала?» Разомлевший мисс Аль-Шахир не понравилось, что ее беспокоит. «Ну, пошел вампирчик проветриться, пусть аппетит нагуливает». Она поправила бюст в декольте и опять расплылась в улыбке. «Ты меня вообще не слышишь!» — вызверилась Хефа. «Ничего он не нагуляет, не надейся, я же тебе говорю, он опять с Алиску ушел». «Что?» Благодуша Смалигин моментально слетела. «Вот паршивка! Пошли-ка тоже прогуляемся!» И она, с удивительной для ее состояния прытью, вскочила, слегка пошатываясь от выпитого и неустойчивых шпилек, потащила толстушку за собой на буксире догонять ускользающую пару, морщась отчувствовать дежавю. Нарезающий на тележке петли вокруг клетчатого пледа и готовящий зельды карась, случайно заметив, как парочка, завернув за скалу, скрылась из виду, удивленно спросил. «А куда это они?» Рыбих проводил их взглядом и закрутил голову во все стороны. «А где вообще все?» Не понимающий, хлопая глазами, он смотрел на такую же пораженную произошедшую распорядительницу. Сусан отвлеклась буквально на несколько минут, чтобы обсудить конкурс с мадам Джеральдиной, но, оглянувшись вокруг, обнаружила, что вместо тщательно распланированного ей мероприятия Все, включая главное лицо, ради которого все затевалось, покинули место проведения пикника. Единственным исключением была Зельда, которая что-то вдохновенно резала, смешивала и фаршировала. Какой кошмар! Как можно работать в таких условиях, когда все делают, что вздумается? Не скрывая раздражения, возмутилась Сусанна, решительно встала с краешка пледа, на котором сидела, и, сурово сдвинув брови, удивленно направилась вслед за ушедшими, намереваясь навести порядок. «Эй, дамочка!» Вопль крася заставил ее поморщиться. «Дамочка, я с вами!» Чуть дребезжа распорядительница догнала тележка с аквариумом, в котором прискался посвистывающий поликарпич. «Не поняла!» Посмотрела им вслед Зельда, колдуя над салатом. Тролиха в аккуратном фарточке с кармашком поправила платье и, отложив большую вилку, потянула к дубинку. «Не знаю, что они все там забыли, но, наверное, и мне стоит прогуляться!» Но ее порыв тут же был остановлен бдительной бабулей. «Деточка, у тебя сейчас мясо пережарится. Генрих предпочитает с кровью. Для здоровья полезнее». Сделала ей внушение старушка. «Ты же серьезная барышня, в отличие от этих мамзелей. А у нас не игры в догонялке, а конкурс». Тролиха отложила дубинку и, снова взявшись за двузубую большую вилку, перевернула скворчащее мяско. «Права, Джеральдина Францевна. Ой, как права!» Думала она уверенно фрошируя гармошку с буханки, сырой чесночно-укропной смесью и оборачивая в специальную ткань для запекания. «На Набродится, профессор по камням вернется, а у меня все горяченькое и свежее. Фруктами не наешься, бутерброды, она посмотрела в сторону сэндвича на газетах, Заветрится. Вину только ничего не будет, так вроде Генрих Кронов в пьянстве замечен не был. Вот там и посмотрим, улыбнулась Зельда про себя. Крутой спуск со скалы был оборудован небольшими площадками, которые предоставляли возможность передохнуть и полюбоваться на открывшиеся виды. Каменная щербата от времени лестница с металлическими поручнями вбитыми в стену, была не слишком удобной для неподготовленных путников. Генрих Викторианович, на котором буквально повисла вампирша, жалующаяся на легкое головокружение от спуска, решил остановиться на такой площадке, предлагая спутнице прийти в себя и полюбоваться водопадом. Посмотрите, как прекрасна эта кристальная чистота спадающей воды. Он деликатно пытался отцепить красотку от себя. А камни радужных скал под брызгами так причудливо переливаются красочным разноцветием. Громко, стараясь перекричать бурный поток, вдохновенно вещал он. «Да, да!» — кивала Лиса, изо всех сил пытаясь снова завладеть вниманием Кронова. Но томный шепот в данной ситуации был не слышен, а поймать взгляд вампира, который любовался на грохочущую воду, было невозможно. Зато громкий визг, вопли и ругань с легкостью обратили на себя внимание профессора. а на одной ноте пронзительно вопила Малегин, намертво вцепившись в металлические поручни лестницы. Видимо, демонесса на веселе неловко шагнула на очередную ступеньку в попытке быстро спуститься, и, не удержавшись на шпильках, упала вперед. Природная ловкость помогла и зацепиться за перила, и теперь она висела в странной позе с ногами выше головы. Хефа же, выпучив глаза с припугу, держала ее за подол, с видом дебильного пажа и громко орала профессору: Чего уставился? Помогай! Она чуть прикусила язык, проглотив невесные жаргонные эпитеты, которых леди знать не полагается. Малигин, держись! Вот зачем-то на своих копытах. Бегом по лестнице кинулась тупая блондинка. Горный габкорный себя вообразила. Оставив на площадке раздосадованную Алису, Генрих торопливо начал подниматься к девушкам. А вампирша, с раздражением окинувшая взглядом этот цирк и его главную гимнастку с мечами, которые почти покинули декольте, с обиженным видом уставилась на дурацкий водопад, картинно сложив руки на груди. «Вот придурочная». Мысли артефактор шеметались в голове в поисках идей, как избавиться от мешающей подружки с ее новой подпевалой. «Мало того, что напилась и чуть не убилась, пытаясь сорвать мне свидание, так ведь теперь прилипнет, как репей, не отвяжешься от нее». Алиса переключилась на Кронова. «А этот хорош, спасатель пьяных куриц, которым на месте не сидится». Она уже начинала злиться. «Нет, чтобы поухаживать за дамой, комплименты делать». Вампирша уставилась на прозрачную стену воды а он все про артефакты спрашивает, как будто они его больше меня интересуют. Хотя девушке показалось, что за водой что-то странно блеснуло, и она начала вглядываться пристальнее. Я же помню, как он смотрел мне в глаза, когда мы сидели вместе. Так что надо как-то избавиться от остальных и снова мило пообщаться с ним наедине, как это было недавно. В это время наш рыцарь, поспешивший на помощь прекрасной даме, очутился в совсем непростой ситуации. Решительно подхватив демонессу пытаясь уговорить ее отцепиться от перил, он неожиданно оказался в цепких объятиях Маллиган. Она дышала ему в лицо ароматами фисанского вина и кокетливо хлопая ресницами прижималась к нему своими пышными формами, пронзительным голосом перекрикивая водопад. «Милый Генрих, вы спасли мне жизнь!» Маллиган не собиралась упускать такой шанс показать товар лицо, тем более после винишка ей море было по колено. «Вы же не бросите меня в беде на этих скалах! Я тоже хочу погулять и посмотреть на водопад и прибой, но мне, хрупкой девушке в красивых туфельках...» Она прервалась и сдула с носа, взлохмачена ветерком волосы. «Так вот, мне определенно нужна на прогулке крепкая мужская рука для поддержки». Диманы потыкала пальцем в плечо вампира, изображая на лице блаженно восхищенную улыбку. «Или мне придется гулять одной?» В ее голосе прозвучала капризная решимость с нотками угрозы. Генриху Викториановичу ничего не оставалось, как в обнимку с веселой блондинкой аккуратно спуститься на более ровную площадку. За ними, крепко держась за перила, поспешила Хефа. «Мне кажется», — оглянувшись на подошедшую компанию и злобно просверлив взглядом бывшую подругу, Алиса указала Кронову на водопад. «Там за водой что-то есть. Как вы думаете, что это может быть?» «Да, конечно». Малегин с подозрением прищурилась на вампиршу и, цепко держа за локоть профессора, заявила. «Очередной твой дешевый спектакль, чтобы все внимание нашего жениха тебе досталось». На этот выпад ни Алиса, ни профессор ответить не успели, поскольку на злополучном спуске появились очередные желающие присоединиться к их компании у водопада. «Генрих, это просто свинство! Ушел тусить с красотками, а про меня опять забыл!» — вопил Поликарпыч в перерывах между короткими свистами, под воздействием которых его тележка скатывалась на ступеньку и замирала перед тем, как повторить тот же маневр. «Да это я хотел больше всех к морю, а вы меня даже не позвали!» — громко возмущался Карасик. «Это форменное безобразие!» — вторила ему, раскрасневшись от гнева Сусанна. «Вы срываете мне тщательно продуманный план». Женщина в раздражении торопливо спускалась по ступеням вслед за карасевой тележкой, придерживая длины подол платья. Сами попросили организовать конкурс пикников и ушли, саботируя мероприятие. Судя по всему, распорядительница была решительно настроена довести свое дело до конца и, вопреки всему, вернуть блудного заказчика и конкурсанта к месту проведения испытания. «Не волнуйтесь, Сусанна», — начал успокаивать ее Генрих Викторианович, наконец-то отлепив от себя наглеющую демонессу. Просто мы решили немного прогуляться и полюбоваться видами в ожидании, пока Зельда закончит готовить. Он подал мисс Лонгрид руку, помогая спуститься на каменную плиту лестничной площадки. «Посмотрите лучше, какой шикарный водопад!» Вампир попытался переключить внимание раздраженной женщины. Ведь, как известно, вид текущей воды прекрасно успокаивает нервы. Но, по крайней мере, предупредить нас с Джаральдиной Францевной вы могли. Не желая мириться с профессорскими финтами, путающим ее прекрасно проработанные планы, все еще недовольно, произнесла мисс Лонгрид. Экскурсию тоже можно было внести в планы провести организованно, а дамам дать задание подготовить короткий, но интересный рассказ о какой-нибудь местной достопримечательности. Тогда это бы вписалось в концепцию конкурсной программы. Не сдавая позиции, поучительно объяснила она, разглядывая цветные узоры каменной структуры на влажных от воды скалах. «И все-таки за водопадом что-то есть». Опять обратила на себя внимание Алиса, пристально всматриваясь и пытаясь разглядеть стену сквозь воду. «Интересненько!» Энтузиазм Поликарпича сразу взлетел до небес. «Может, там пиратские сокровища?» Золотая рыбка старательно выпучила глаза, уставившись на водопад вместе с вампиршей. Стоявшая в углу рядом с каменной стеной Алиндия, не в силах сдержать эмоции, смотрела на Карпа, сжав кулаки. «Хорошо, что все заняты загадкой водопада не видели странной реакции девушки». Хефа же про себя буквально скрижетала зубами от ярости. «Сокровищей столько свидетелей!» Она еле сдерживалась, чтобы не потребовать у корика пнуть рыбий транспорт, отправив карася вниз со скалы за болтливость. «Что же делать?» — лихорадочно думала она. «Хефочка, вот удача-то!» — в ушах зазвучал радостный голос мужа. «Эти недотепы приведут нас к сокровищам, все вытащат наружу, а нам потом останется только забрать их себе». Под таким углом женщина на это не смотрела и, обдумав, пришла к выводу, что все не так уж плохо. Сделать всю работу чужими руками очень даже заманчиво. Остальная компания подошла к Алисе с Рыбихом и тоже принялась изучать переливающуюся радужными искрами прозрачную толщу падающей воды. Только Малегин, угрюмо вцепившийся в перила и мрачно размышляющий о том, что противный вампиреныш никак не хочет попадаться на ее женское обаяние, не поддалась общему ажиотажу. «Не, не сокровище», сокровища! вдруг бы внушительно произнес Поликарпыч. «Не сокровища? Там ничего нет?» Хефа, совсем ничего не рассмотревши, от досады закусила губу. Она тоже размечталась. «Там дверь или что-то похожее?» Карась сиял, предвкушая приключения. «Генрих, пошли поглядим. Вдруг там пещера с сокровищами?» Он присвистнул и требовательно ткнулся краем тележки в ногу приятеля. «Этих мадамов здесь оставим, а сами проверим, что там». Кронов только был открыл рот, чтобы высказать свое мнение по этому поводу, как гомон женских голосов обрушился на них со всех сторон. «Что значит «нас здесь оставим?» — шипела Алиндия, сверкая глазами. «Ни в коем случае! Вы там застрянете, неизвестно насколько без присмотра и сорвете мне все запланированное». Словно грозовая туча, отодвинув Алиндию и тряся блокнотом перед растерянным профессором, категорично протестовала Сусанна. «Вообще-то я первая заметила, что там что-то есть, а кроме того, это меня пригласили на прогулку». Алиса подхватила Генриха Викториановича под руку и, раздраженно тыча пальцем выпучившего на нее карася, пыталась перекричать остальных дам. «Пригласил! Пригласить! Точно!» Порадовавшись пришедшей день, Малегин просто решила действовать. Демонаса вдруг наклонилась и, стянув с ног туфли на шпильках, перелезла через перила на каменный корни скалы. «Ку-ку, Генрих!» – захихикала она. «Нас ждут приключения. Догоняйте и поскорее!» Девушка, балансирова, весело запрыгла по мокрым камням уступа и рыбкой нырнула сквозь искрящиеся потоки воды. Резко замолчавшие дамы шокированно уставились ей вслед, а профессор, испугавшись, что шальная демонесса оступится и рухнет со скалы в море, моментально кинулся за ней. «Да зачем она по камням-то полезла, дурище!» возмутилась, не сдержавшись Алиндия. «Вон вроде бы безопасный карнизик вдоль стены!» Полуэльфа осторожно ступила на него, пробуя на прочность – а внимательная Алиса, отправившись за ней, даже заметила выступы, за которые можно было держаться. «Генрих, меня подождите!» Пронзительно и непрерывно засвистел карась, желая обогнать девушек и первым добраться до профессора. Подчиняясь его действиям, тележка как-то дико подпрыгнула, закрутив в воздухе колесами, набрала скорость и, выскочив на стену, как гоночный болид, со свистом пронеслась по скале над их головами, окатив ошарашенных дам холодными брызгами. Спустя какое-то время Алиса, Алиндия и Сусанна добрались туда на подрагивающих ногах, прерывисто дышая, пытаясь поправить испорченные прически. Хорошо, что мои записи изочарована от сырости, буркнула Сусанна, принявшись протирать, запотевшие очки. Ну и чего мы тут делать будем? Наигранно демонстрируя раздражение, громко спросила Алиндия. Алиса, отряхивая с платья бисером осевшей капельки, с досады уткнулась взглядом, в сидящую на камне мокрую демонессу, которая, прислонившись к стене, со скучающим видом разглядывала деревянную дверь. Корас же от нетерпения юлой крутился в аквариуме, пытаясь предположить, что там может быть. Может там куча денег, или драгоценности, или... Он возбужденно шевелил хвостом в воде, или какая-нибудь пыльная древняя гробница с жуткими мумиями и старым хламом, который почему-то любят ученые. Обогнув мешающую тележку с мельтешащим в ней карасем, девушки остановились, разглядывая каменную нишу. И долго вы собираетесь тут ползать? Сусанна опять вскипел от возмущения, видя, как Кронов в попытке найти... Замок на корточках ощупывает местами проржавевший металл на толстой двери из багрового бука. «Ничего не понимаю». Обернулся к дамам вампир. «Вроде нет никаких магических замков и даже защиты, но открыть не могу. Алиса, пожалуйста». Обратился он к артефакторше. «Может, вы знаете, как такие двери раньше запирали?» Мисс фон дерлянь задумалась, пытаясь понять, в чем дело. «Скорее всего, тут нет ничего сложного». Вампирша старалась принять уверенно беззаботный вид. «У меня есть несколько версий для проверки». В это время Хефа бегло кинула двери взглядом профессионального воришки, сразу сообразив, что видимых замков здесь нет. Предполагая, что тут, вероятно, имеются потайные рычаги, она не сосредоточилась на двери, а попыталась заметить на скалистой поверхности вокруг более скрытые варианты. «Хефочка! Там слева!» Корик тоже не терял времени даром и успел осмотреть дверь через сферу. «Вон, у того куска лишайника камушки уж больно странно выступают!» Толстушка бочком подобралась к заинтересовавшему Корика месту. Камушки, правда, торчали, образовав прямую пунктирную линию. Незаметно ощупав незамысловатый узор, она убедилась, что их можно сдвинуть. «Подбирая комбинацию», — буркнула она в кулон, делая вид, что нервно поправляет наше украшение. Корик привычным движением переключил магическую сферу, в режим сканирования принялся за работу, а Хеф, отвлекая от двери парочку увлеченных загадкой вампиров, уставилась на Малеген, заботливо покачивая головой. По-моему, ей нехорошо, с фальшивым сочувствием прочитала она. У самой мошенницы хмель давно уже выветрился, да и выпила она намного меньше заливающей неприятности алкоголем Димонессы. По правде говоря, у Малигин запал уже перегорел, и она вяло сидела с туфлями в руках, недовольно бормоча. Но вот почему нельзя было устроить нормальное развлечение? Разве так ухаживают за приличными дамами? Димонесса капризно надувала губки и шевелила пальцами босых ног. Сырость, грязь, то лес, то каменюки, даже в особняке вместо бала Мы торчали в парке, делая бассейны для пучеглазого прохиндея. Вот видите, она не в себе, Малегин!» Хефа громко настойчиво окликнул ее, нисколько не сомневаясь, что Димонеса ей ответит. Отстань, ушастая. Мисс Аль Шахир, видимо, решив, что утро вечер мудренее, вознамерилась прикорнуть прямо тут. Йорзы, устраиваясь поудобнее на неровных камнях. Надо срочно что-то делать. Решительный возглас Сусаны все-таки отвлек от двери колупающихся там начинающихся медвежатников. Из-за того. Распорядительница тыкла пальцем во всех присутствующих. Из-за того, что вы не следовали плану, у нас теперь окончательно испорчено мероприятие. Ой, да что же это такое-то? Алиса развернулась и, торопливо подойдя к демонессе, принялась рыться в своем пространственном кармане. Генрих Викторианович с интересом наблюдал, как она достает кучу пробирок с разноцветными жидкостями, под завязку набившими целый патронтаж. Вампир ловко отстегнула нужную застежку и резко сунула под нос ничего не подозревающей сона Димонессе, синий флакон с пузырящейся жидкостью. «Фу, Алиса, как гадина! Ты зачем мне всякую дрянь пихаешь?» Моментально пришла в себя Малегин. Но бывшая подруга, не дав ей помниться, влила бело-зеленую жижу из другого флакончика в приоткрытый рот и, мстительно улыбаясь, зажала его, не давая выплюнуть. Алиса не собиралась прощать Малегин сорванное свидание, и, делая вид, что помогает, и выбрала из подходящих самое мерзкое зелье. Собравшиеся вокруг мисс Аль-Шахир не замечали, как Хефа, следуя инструкциям Корика, преуспевшего в расшифровке магического замка, отточенными движениями профессионального вора, бесшумно перемещала нужные камешки запирающего механизма. Раздавшегося негромкого щелчка никто не услышал. Полуэльфа, сделал вид, что облокотилась на дверь, приоткрыла ее и тут же громко обратилась к профессору, показательно игнорируя черноволосую артефакторшу. «Генрих Викторианович, я тут случайно дверь открыла». Она картина потупила глазки и ковырнула носком туфли, попавшиеся под ноги камешек. Озадаченный Кронов тут же подскочил к Алинде и расплылся в счастливой улыбке. «Не могу поверить, как вам это удалось?» Он уперся плечом в дверное полотно, намереваясь открыть его до конца. «Случайно совсем». Злорадно глянув на раздосадованную Алису, Хев изобразила скромное смущение. И «Я даже не поняла, просто оперлась на нее, и она открылась. Это просто невероятное везение!» распахнувший двери вампир, сиял от радости. «Я очень вам благодарен!» Карась, до этого наблюдавший, как лечит демонессу, лихо сделал небольшую петлю на своей тележке и, громыхая колесами, подъехал к открытой двери, напряженно всматриваясь внутрь темного хода. «Генрих, как-то там мрачновато!» Он с сомнением оглянулся на своего приятеля. «Но если ты посветишь, то можно сходить проверить!» Переступая порог темного коридора, Кронов попытался повесить рядом с собой фонарик магического светлячка. Но безуспешно. Похоже, здесь все экранировано от магии, стирая запачканного пиджака, старую пыль, грустно констатировал вампир. В таких местах могут работать только артефакты, да и то не все. Алиса, обратился он к девушке, а у вас нет чего-нибудь подходящего? Фон Вездерляйн разочарованно покачала головой, но всем своим видом выражала готовность вместе сходить и проверить, что там, ведь у нее достаточно артефактов, которые могут пригодиться позже. Думаю, мне стоит пойти с вами. Заявила она, представив, какие возможности для соблазнения открываются в темноте неизвестного коридора. А Сусанна Салинди помогут Малигин вернуться на место пикника. Вообще-то, это твоя подруга, тут же набычилась полуэльфа, вот и позаботься о ней. А Генриху Викториановичу я сама помогу, если что, дверь-то я смогла открыть. Вот еще. Алиса, с гордо задранной головой, прошествовав распахнутую дверь и подхватив кронова под руку, деловито защебетала. Кажется, дальше вон там, да, под самым потолком что-то похоже на светильник. Если подойти поближе, то можно будет понять, как он включается. Она указывала пальцем куда-то вверх все дальше и дальше увлекая профессора в глубину каменного тоннеля. с досадом наглянулась на Демонессу, которая с кислой мины все так же сидела на каменном полу, безразлично разглядывая всех вокруг. «Малегин, пойдем за ними!» «Малегин!» Но та отмахнулась. «Я в эту каменную нору, еще и глушащую магию, не полезу. Иди сама, если так приспичило». «Сусанна, вы возвращайтесь с Малиги на пикника, а я схожу посмотреть и прослежу, чтобы эти...» Полуэльфа кивнула туда, где скрылись профессор с Алисой, вернулись как можно быстрее. «И не подумаю», — распорядительница бодро прошагала к двери. «Сами отводите свою подружку, а мне надо вернуть главного участника на место проведения мероприятия». С решительным выражением на побледневшем от опаски лице она, не сбавляя шага, скрылась за монолитной стеной странного хода. Карай же, посмотрев на Лендию, и не имея выбора, покатился за мисс Лонгридт, трахтя тележкой и раздраженно бурча под нос. Вот не могли сокровища в сундуке у входа поставить, чтобы сразу видно было. Он мысленно вспоминал рисунки из книг, где полы пещер были усыпаны монетами и драгоценностями, как у Алибабы, и выносить удобнее. Сокрушался он, следуя за Сусанной. Вот ты ж блин! Хефа махнула рукой в сторону Малеген и, резко повернувшись на каблуках, кинулась следом за ними в темноту пугающего коридора. Неширокий каменный ход был относительно ровным, И наша троица двигалась уверенно, но не быстро, прокручивая в голове разные мысли. «О, нашли, как включить?» — думала Сусанна, когда над их головами засияли сине-голубые огоньки небольших светильников. Свет они давали совсем немного, в полутьме освещая только верхнюю часть стен, потолок и их бледные лица. «Хорошо, что пол достаточно ровный, да еще, оказывается, золотые рыбки светятся в темноте», — радовалась распорядительница, желая как можно скорее догнать ускользнувших вперед Алису и Кронова. Хефа двигалась осторожно и с недовольством рассматривала обшарпанные каменные стены. «Фигня какая-то, никаких богатств и сокровищ. Из золотого здесь только трусливый карась, который даже болтать перестал, но хоть светится немного». «Ай!» Резкий виск в тишине напугал поликарпича так, что он чуть свисток не проглотил. Сусана завертелась на одном месте, опасливо подобрав юбки и пытаясь что-то разобрать под ногами. «Там что-то есть». В синеватом свете лицо девушки выглядело жутковато, а блестящие стеклышки ее очков создавали иллюзию отсутствия за ними глаз в купе с нервными движениями резкими скачками она напоминала марионетку пьяного кукловода да нет там ничего удивленно озираясь выпалил хефа надо было смалиги настаться, раз такая впечатлительная но моих ног что то коснулось настаивала испуганная распорядительница ну так пошли быстрее догоним моего предполагаемого женишка и потребуем спасти нас от неведомой страшилки съязвила Алиндия и демонстративно прибавила шагу. Поликарпыч, сообразив, что рядом с вампиром гораздо безопаснее, громко присвистнул и грохоча по каменному полу унесся вперед. Сусана тоже бызливо заторопилась, тем более, что впереди, в самом конце коридора, показалось пятно яркого света, и уже через каких-то двадцать шагов две запыхавшиеся барышни ввалились в хорошо освещенную пыльную комнату. Оказавшись внутри, Сусана на ватных ногах, дойдя до грязного стула, тяжело опустилась на него, даже не смахнув пыль девушку устала разглядывала помещение обставленное как кабинет у самого входа книжный шкаф с распахнутыми дверцами светил пустым пыльным нутром бюро в углу с выдвинутыми ящиками щеголяло пузатой черниницей из которой лихо торчало облезло от времени перо а рядом на столешнице лежали скомканные бумаги покрытые толстым слоем пушистой серой пыли казалось будто эта стайка хомячков впала в спячку ее взгляд пробежал по практически истлевшему ковру выцветшим золотистым узором дыря кресла и остановился на энергично оттирающей картину о Линдии. Мисс Лонгрид с удивлением наблюдала, как вскарабкавшаяся на диванчик толстушка, вытащив из кармана зелененький платок, усердно протирает покосившийся портрет на стене. «И что там интересного?» — осведомилась она у хозяйничавшей полуэльфы. Эхефа, совершенно забыв, что она тут не одна, испуганно вздрогнула. Едва зайдя в помещение, она заметила манящий блеск золота и драгоценных камней, который не смог скрыть даже толстенный слой пыли. Правда, вся эта прелесть оказалась рамкой портрета почтенного старого мужика с пронзительным взглядом серых глаз. Ну, протянула она, не сразу сообразив, что ответить. Тут вот камешки, э, то есть наследие чье-то, портрет исторический. Мошенница пыталась собраться с мыслями. Я подумала, может, хозяин нарисован, вон на рамочке даже надпись какая-то есть. Сусана поднялась со стула и, небрежно отряхнув юбку, подошла посмотреть неожиданную находку. Увидев картину, она вздрогнула и занервничала. Казалось. Серые глаза с портрета глядят ей прямо в душу, читая, как открытую книгу. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. «Прекрасный портрет. Холст. Масло». Сусана склонила голову на бок, оценивая полотно. «Возможно, вы правы, и здесь изображен хозяин этого места. А что там на рамке за надпись?» Раздумывая, как бы сплавить подальше эту мисс мероприятия по плану, Хефа неохотно прочла оттертый платочком буковки. «Великий артефактор Мальдени» И наморщив лоб, заявила, — «А, знаю, там еще наверху развалины тоже семейки с этой фамилией. Ими вроде как наш вампир интересовался». Мальдене, задумчиво рассматривал портрет Сусанна. «Очень-очень давно он совершил настоящий прорыв в артефакторской магии. Может, это одна из его лабораторий? Здесь, похоже, был его кабинет». Портрет мужчины в синем бархатном камзоле, на котором серебристым кружевом лежал отложной воротник рубашки, казалось, следил за пробравшимися в его владения дамами, выказывая явное неодобрение. «Ну, если это лаборатория артефактора, то фон Вездерляйна и Кронова на ваш конкурс вряд ли удастся так быстро вернуть». Ядовито хихикнула Хефа в надежде, что очкастая кучеряшка вспомнит о своих обязанностях и, наконец, оставит ее одну рядом с милыми, блестящими и совершенно бесхозными камешками. Сусана встрепенулась, решительно поправила очки, перехватила поудобнее блокнот и, еще раз попытавшись отряхнуть юбку платья, направилась дальше по коридору на едва слышный Гулки, бас, карася, звучащий, судя по всему, из другого помещения. К ее счастью, участок коридора, хоть имел два поворота, но был достаточно коротким и не таким темным. Выбравшись в следующую комнату, она убедилась, что это и правда, когда-то давно была лаборатория. Небольшой зал по всему периметру был заставлен шкафчиками и столами. Из нескольких светильников на потолке работал только один, но его вполне хватало, чтобы разглядеть, что хозяева вынесли отсюда не все. Что-то бубнящее иногда восторженно ахвающая Алиса, бегал от столов к стеллажам и обратно, стаскивая находки в одну уже изрядную кучку. Вампиршу даже не заботил неподобающий вид. Кружевные перчатки посерили от пыли, на лбу от волнения блестели капельки пота, а на щеке виднелась грязная полоса. Видимо, она задела ее измазанной перчаткой. Кронов же в компании карася почти вытащил из угла какую-то человекообразную фигуру, точнее ее верхнюю половину, и теперь ковырялся с ней под комментарий золотой рыбки. «Генрих, это какой-то жуткий робот», — нудно зудел карась. Не надо его трогать. Может, это робот-убийца или карасиборец. Тогда мы все умрем. Поликарпич, ты несешь какую-то чушь. Отмахивался от него Кронов. Это обычный старинный конструкт. Раньше артефакторы часто использовали таких, как помощников, в экспериментах. Платить не надо, изобретение не украдет и, если что случится, не пострадает. Профессор осматривал пластины на затылке металлической черепушки. Знаете что? Сусану уперла одну руку в бок, а другой с зажатым блокнотом резко взмахнула в воздухе. «Если вы собираетесь игнорировать конкурс с пикником и дальше, то я сейчас пойду и приведу сюда Джеральдину Францевну, – грозно заявила она. «Ну поймите же». Алиса обернулась к распорядительнице и, подскочив, сунула той поднос какую-то рукоятку с выгравированными рунами. «Тут масса компонентов для создания артефактов, есть неоконченные работы, свойства которых я сразу не могу разобрать, даже немного кристаллов, хоть и незаряженных». Она лихорадочно метнулась в кучке отобранного и, демонстрируя, ее Сусанне настойчиво потребовала. «Мне нужно совсем немного времени. Я соберу все брошенное здесь, но еще могуще пригодиться, а потом сразу вернусь на конкурс». Даже не ожидая ответа, она сгребла все со стола в пространственный карман и с удвоенной энергией принялась обшаривать помещение. «Генрих Викторианович». Теперь Сусанна пыталась повлиять на Кронова. Я не шутила. И «Если вы не собираетесь возвращаться на пикник, то я отказываюсь продолжать свою работу на вашем отборе. Вы слышите?» Вампир в это время как раз смог разомкнуть затылочные пластины и изучал внутренность железной головы. «Да-да», — кивнул он хмурой организаторше, — «я вас понял. Думаю, мне нужно полчасика, чтобы разобраться, есть тут какая-нибудь интересная информация или нет. Это же потрясающая находка». Он поднял на женщину глаза. «Не переживайте так, мисс Лонгрид. Мы скоро вернемся и сможем все оценить по достоинству». «Хорошо, у вас полчаса». Резко развернувшись, Сусанна направилась к выходу. «Надо проверить, как там Маллигин. Надеюсь, ей не пришла в голову новая неразумная идея. И учтите, если вы не появитесь вовремя, я буду жаловаться вашей матушке. У меня заказы расписаны на год вперед, и такого отношения к себе я терпеть не собираюсь». «Алиса», — позвал Кронов вампиршу, «посмотрите, можно ли реанимировать этот конструкт. Кажется, блоки памяти частично повреждены, но речевой центр не задет, и если удастся включить...» «Хм...» подойдя ближе артефакторша, чуть склонилась над механизмом. «По-моему, это бесполезный хлам. Впрочем, у меня есть несколько нестандартных заряженных кристаллов. Если какой-нибудь подойдет, то может эта барахло и включится на пару-тройку минут». Она сунула вампиру в руку кристаллы и засюсюкала с поликарпочем. «Карпушенька, мне очень, очень нужна твоя помощь». Карась от изумления открыл рот, не представляя, что от него вдруг понадобилось Алисе. «Понимаешь, тут несколько старинных приборчиков очень тонкой настройки». Их никак нельзя складывать в пространственный карман. а мажуйский у меня с собой, к сожалению, нет. Начала объяснять ему девушка: "Ты не мог бы помочь мне и довести их на твоей тележке, пожалуйста?" Она просительно захлопала глазами. Э-э, да я это, Карась важно подбочинился. Да я, в общем-то, запросто, кто если не я, тем более тонкая настройка. Обрадованная вампирша тут же приспособила вокруг аквариума несколько странных конструкций из металла, стекла и дерева. Надеюсь, Алиса, эти вещи пригодятся вам в работе. И спасибо за помощь». Вампир с улыбкой смотрел на хозяйственную артефакторшу. «Поликарпыч, ты там поаккуратнее с тележкой. Кое-какой груз довольно хрупкий», — напутствовал он карася. «Это вам, спасибо». Взволнованный от нахлынувших эмоций Алиса просто сияла счастьем. «Такие редкие приборы, просто раритеты. Без вас они у меня никогда бы не появились». «Э, может, уже поедем, что ли?» Решил поторопить недовольно их расшаркиваниями карась потом наговоритесь». «Конечно-конечно, можно ехать», — счастливо выдохнула вампирша, еще раз оглядев дело своих рук. «Надеюсь, эта мисс Лонгрид наконец успокоится. Как может женщина так любить все планировать? У нее, наверное, вся жизнь до смерти расписана в блокноте. Но трудно что-то распланировать, когда тебя за каждым углом ждут сюрпризы». Бывшая бывший кабинет Сусанна вошла как раз в тот момент, когда Хефа, от старания прикусив кончик высунутого языка, вырезал из рамки портрет Мальдини. «А Линди, вы зачем это делаете?» удивилась распорядительница. Хефа, чуть не порезавшись, уронила тонкую бритвочку и ругнулась про себя. Вот ведь принесло эту дуру крашеную. Не могла подольше поторчать с этими маньяками от артефакторики и подоставать их своим занудством. Развернувшись и состроив максимально невинное выражение лица, она с подсказками Курика затараторила. «Так вы сами говорили про наследие. Живопись там, холст, масло, великий артефактор. Надо реставрировать портретик-то, рамочку почистить, картину подновить». А так нести удобнее, да и в мастерские разные надо отдавать. Махнув рукой на восплавшую любовь к искусству олендию Сусана предупредила, чтобы та поторапливалась и поскорее возвращалась на пикник. Проводив уходящую вредину взглядом, довольно мошенница наконец-то вырезала картину, а золотую раму, разломав механическими руками на части, сунула под подол к мужу. Оглядев полотно и подумав, ну до чего же неприятный взгляд у этого мужика, она кинула холст рядом с диваном. Судьба портрета ее явно не интересовала. Направившись по коридору обратно, она услышала, как ее догоняет тележка, и, оглянувшись, увидела довольную Алису. На тележке лежал какой-то хлам, который вампирша с любовью поправляла, а карась с важным видом медленно и негромко посвистывал, осторожно руля своим транспортом. «А жениха-то где потеряла?» — решила под поддеть мисс Фон. Весь Но счастлива от найденного богатства Алиса этого даже не заметила. дон да он там какой-то старый хлам пытается включить. Махнула рукой артефакторша. «Ничего интересного». Все самое ценное я уже забрала. Она снова поправила на тележке какую-то кривулину. Да уж, радостно улыбаясь, хмыкнула Хефа про себя. Похоже, самое ценное здесь забрала я. Оставшись один в тишине каменной лаборатории, сосредоточенный Кронов пробовал включить механизм, подбирая кристаллы и вставляя их в различном порядке. Неужели ничего не выйдет? Он еще раз поменял местами пару камней, читая руны вокруг металлических пластин. Вдруг что-то щелкнуло и заскрежетало. Голова конструкта дернулась, медленно поднимаясь, в глазах тускло засветились синие огоньки. Рот открылся и закрылся. Нус, здравствуй, господин конструкт, радостно приветствовал эти действия Кронов. Ты меня понимаешь? Генрих Викторианович затаил дыхание от того, что, возможно, сейчас узнает что-то достоверное фактически от свидетеля минувших лет. Вы не хозяин, благородный господин, заговорил конструкт, скрипя заржавевшими челюстями. Но я понимаю вас. И кто же был твой хозяин? Вампиру было интересно, из какой конкретной эпохи этот агрегат и насколько он стар. Мой хозяин, величайший из артефакторов этого мира, непревзойденный Стефано Мальдини. Важно проскрипел конструкт и, немного помолчав, добавил. А я его верный помощник Альфредо, так он сам меня называл. О, как! Профессор тут же понял, что, видимо, судьба жалилась над ним и наконец-то повернулась лицом, ведь его кольца работы, кажется, именно этого артефактора. Знаешь, Альфредо прошло уже много веков, твоего хозяина давно нет в живых, но его чудесные творения до сих пор вызывают восхищение. Даже легенды про них написаны. Например, это кольцо. Он достал сверкнувшее украшение и положил его на ладонь, показывая конструкту. Сердце на двоих. Кронов сразу не понял, что происходит. Конструкт жутко затряся и заскрипел, скрежеща и словно кашля, только спустя минуту профессор догадался, что железяка «смеется». Легенда о величайшем провале мастера и жутком проклятии рода, заговорил Альфредо. Было много прекрасных артефактов, которые могли бы восхвалять, а не эту причину беды. Но я хочу узнать именно об этом кольце. В легенде говорится о любви, единственной идеале на всю жизнь, попытался Кронов объяснить механическому человеку. Любовь у хозяина была, это правда, а вот счастливой жизни из-за этого артефакта не было. Стефана мечтал стать великим мастером. Но ему не хватало знаний этого мира, чтобы создать что-нибудь поистине грандиозное. И он каким-то образом сумел связаться с существом из другого. Таинственный гость принес огромный кровавый кристалл и, пообещав моему хозяину секрет из множества миров, попросил создать ему кольцо самой могучей разрушительной силой во Вселенной, сметающей любые преграды силы истинной любви. Стефана был молод и амбициозен, а еще совсем не верил в любовь. Он пообещал выполнить заказ. Но, как оказалось, даже у идеального кольца может быть изъян. Хозяин не ожидал, что, выполнив предназначение, кольцо исчезнет, начав цикл заново. Вещество из другого мира повело себя непредсказуемо, и вот результат. Так получилось, что заказчик был обманут, а мой драгоценный хозяин проклят. Судьба, знаете ли, злая шутка. Теперь его рот обязан искать кольцо до скончания веков, пока не выполнит условия сделки, цепь на руке не разомкнуть». «Так значит, тут замешано существо из другого мира?» — удивился Кронов. «Правда, про камень в кольце я не понял», — задумчиво добавил он и посмотрел на конструкт в ожидании продолжения. Альфреда застыл неподвижно, уронив голову на бок. Синие огоньки в глазах потухли. Генрих попытался пошевелить кристаллы, снова менял их местами, но механический человек, похоже, замолчал навсегда. Отчаявшись, вампир махнул рукой на бесплодной попытке оживить конструкт. Постояв еще немного, постукивая пальцем по подбородку, он развернулся и медленно побрел к выходу. Внезапно сзади снова раздался скрипящий голос Альфреда. «Лес хрустальных колокольчиков! Особняк!» Генрих обернулся и увидел, как в металлическом черепе что-то заискрило, вспыхнуло, а затем голова несчастного Альфреда потекла блестящими каплями, застыв кривым бугристым наплывом на плечах. «Жаль, бедолагу!» — посочувствовал вампир, хоть он и был механический. Кронов еще раз осмотрел запыленное помещение, грустную картину разрушенного конструкта и, громко вздохнув, вышел оттуда вон. Помещение опустело, но буквально через пару секунд на стеллажи со сломанными приборами прямо над испорченным конструктом постепенно проявился силуэт многолапой ящерки. Мелькнув цветастым гребнем, пинцет повращал глазами и шустро, скользнув по каменной стене, исчез в щели под потолком. Проходя через бывший кабинет, медленно идущий вампир боковым зрением заметил какое-то яркое пятной и остановился. На полу у дивана валялся портрет, которого раньше профессор здесь, кажется, не видел. Решив посмотреть, Кронов наклонился и поднял полотно, на котором пожилой мужчина в старомодном камзоле в одной руке держал артефакторскую лупу, а другой подпирал гладко выбритый подбородок. Рассматривая детали, профессор неверяще уставился на руку у подбородка, где темно синяя ткань рукава обнажила запястье. Все мысли вылетели у Генриха из головы, Там у мужчины красовалась знакомая цепочка кровавых рубиновых капель браслета. «Это кто, Мальдине? Лихорадочно пожирая глазами нарисованный артефакт, размышлял вампир. «У Патрицы был такой же браслет. Подождите-ка, секундочку, что там говорил конструкт? Цепь на руке не разомкнуть. Я думал, это образное выражение, но теперь понимаю, что именно этим браслетом они привязаны к заказчику. И если предположить, что браслет один и тот же, то выходит Патрица, потомок Мальдине. Генрих еще раз оглядел портрет и, бережно свернув, сунул в пространственный карман. Невероятно. Хотя это много объясняет. Думаю, она до сих пор служит этому пришельцу из другого мира. Воодушевленно потеря руки, он вдруг замер от пришедшей внезапно мысли. Но зачем оставлять мне брошь с кольцом и, главное, при чем тут я? И о каком камне говорил конструкт? Похоже, чтобы разобраться, придется ехать в лес этих хрустальных колокольчиков. Кронов поморщился, как от головной боли. «Заранее представляя себе разговор с мисс, вы опять портите планы мероприятия». Неожиданно раскрывшаяся загадка подстегнула профессора, и он торопливо пошел к выходу. Уже на вилле перед сном, пытаясь успокоить мысли и систематизировать полученные знания, Генрих задумчиво листал очередную яркую книжицу из другого мира. Блондинка на обложке с аппетитными формами, выпадающими из декольте, напоминала ему Малегин. «Да уж, пикничок получился еще тот» усмехнулся он, вспоминая их эпохальное возвращение. Демонесса пыталась поскандалить из-за того, что бабуля спрятала все вино. Фруктов никто не хотел, а бутерброды оленей благополучно жевали какие-то мелкие зверюшки. У пушистого семейства под тем кустом оказалась нора, которую полуэльфа не заметила. Зельда, конечно, мастерица. Генрих вспомнил сочные стейки и ароматный фаршированный хлебушек. В этом испытании она точно показала себя как настоящая леди, а ее кулинарные способности просто потрясают. Малигин внешне хороша, но своим эпатажным поведением, пытаясь вывести на эмоции, утомляет своей агрессивной навязчивостью. Он откинулся на подушку, мысленно представил рядом с белокурой демонессой черноволосую вампиршу. А Алиса... Кронов задумался. Алиса, не притронувшись к еде, хлопотала вокруг своих артефакторских деталек с фанатичным блеском в глазах. Красивая, очень красиво, очень подходяще по всем статьям. Но вот подхожу ли ей я на самом деле? Просто как Генрих, а не как аристократ и профессор. Все больше запутываясь в мыслях, он вспомнил, облизывавшую украдкой перепачканные соусом пальцы Олиндию. Совсем не аристократические манеры, странное поведение. Генрих устало прикрыл глаза. Где она нахваталась таких базарных привычек? Ну, а Ринальдина? Ей, похоже, все это вообще не надо. Он отложил книгу, потушил светлячок магического ночника и, вспоминая все то, что сегодня узнал, сонно удивился. А кольца у меня почему-то не разъединяются. Может, Патриция где-то рядом, просто я не замечаю. Хотя как можно не заметить такую девушку! пришла в голову, запоздала мысль, когда он уже засыпал. Луна вышла из-за тучи, немного осветив комнату, из-под двери по полу, тонкой струйкой расползался белый, почти прозрачный, искрящийся туман заклинания крепкий сон. Бесшумно открыв дверь, в полутемную спальню скользнула женская фигура в синем плаще. В падающем из окна свете мягким серебром блеснула тесьма капюшона. Да где же, может быть, это дурацкое кольцо? бормотала таинственная гостя себе под нос. С таким огромным сияющим булыжником его не так-то легко спрятать, учитывая, что это вроде как артефакт. Ничего не отыскав, она подкралась к спящему вампиру. — И зачем же ты, красавчик, интересуешься моими предками? — тихо шепнула девушка. — Как же я устала постоянно быть кем угодно, только не самой собой.